«Нужна ли в поэзии страсть?» Воскресенье, 16 ноября, 1823 год. Вечером у Гёте. Он все еще сидел в своем кресле и выглядел несколько слабым. Первый его вопрос был о Валенштейне. Я отдал ему полный отчет в том впечатлении, которое произвела на меня эта драма со сцены. Он слушал с явной радостью. Госпожа фон Гёте ввела в комнату господина Соре, И тот просидел здесь около часа. По поручению великого герцога он принес золотые медали, которые Гёте рассматривал и обсуждал, что, видимо, служило ему приятным развлечением. Потом госпожа фон Гёте и господин Соре отправились во дворец, а я опять остался с ним наедине. Памятуя о своем обещании в подходящую минуту снова показать мне мариинбадскую элегию, Гёте встал с кресла, поставил свечу на письменный стол и положил передо мною стихи. Я был счастлив, увидев их. Гёте уже опять спокойно сидел в кресле, предоставив мне возможность углубиться в чтение. Почитав несколько минут, я хотел что-то ему сказать, но мне показалось, что он заснул. Итак, я воспользовался благосклонным мгновением и стал еще и еще раз перечитывать «Элегию», испытывая при этом редкостное наслаждение. Юный жар любви, умягченный нравственной высотою духа, такую я ощутил основу этого стихотворения. Вообще-то чувства здесь выраженные показались мне сильнее, чем в других стихотворениях Гёте, и я приписал это влиянию Байрона, чего не отрицал и сам Гёте. «Эти стихи порождения беспредельной страсти», — добавил он, — Когда я был охвачен ею, мне казалось, что никакие блага мира не возместят мне ее утраты, а теперь я ни за что на свете не хотел бы снова угодить в эти тенета. Стихотворение я написал тотчас же после отъезда из Мариинбада, покуда ни чувства мои, ни воспоминания о пережитом еще не остыли. В восемь часов утра на первой же станции я написал первую строфу, а дальше стихотворствовал уже в карете, и по памяти записывал на каждой станции, так что к вечеру все было готово и запечатлено на бумаге. Отсюда известная непосредственность стихотворения. Оно словно бы отлито из одного куска, и это, надо думать, пошло на пользу целому. И в то же время заметил я вся стать его настолько своеобразна, что оно не напоминает ни одного вашего другого стихотворения. «Это, наверное, потому, — сказал Гёта, — что я сделал ставку на настоящее, точь-в-точь, точь, как ставят на карту большую сумму денег, и постарался, хоть и без преувеличений, насколько возможно его возвысить». Это высказывание показалось мне весьма существенным, ибо оно, проливая свет на поэтические приемы Гёта, в какой-то мере объясняло его пресловутую многосторонность. Меж тем пробило девять часов». Гёте попросил меня позвать его слугу Штадельмана, что я и поспешил исполнить. Штадельман должен был поставить Гёте прописанную гибейном шпанскую мушку на грудь возле сердца. Я тем временем стоял у окна и слышал, как за моей спиной Гёте жаловался Штадельману, что его болезнь никак не проходит, напротив, принимает затяжной характер. Когда процедура была окончена, я еще на несколько минут подсел к нему. Теперь он и мне пожаловался, что не спал несколько ночей и что у него вовсе отсутствует аппетит. «Зима идет своим чередом», — сказал он, — «а я ничего не могу делать, не сводится у меня концы с концами, дух мой обессилил. Я старался его успокоить, просил не думать так много о своих работах, ведь это состояние, даст Бог, скоро пройдет. «Ах», — отвечал он, — «не считайте меня нетерпеливым. Я часто испытывал такие состояния. Они научили меня страдать и терпеть». Он сидел в шлафроке из белой фланели. Ноги его и колени были укутаны шерстяным одеялом. «Я даже и в постель не лягу», — сказал он. «А так всю ночь просижу в кресле, потому что как следует уснуть мне все равно не удастся». Стало уже поздно, он протянул мне милую свою руку, и я ушел. Внизу, когда я вошел к штадельману, чтобы взять свой плащ, я застал его в подавленном настроении. Он сказал, что испугался за своего господина. Раз уж жгет и жалуется, это дурной знак. И ноги у него вдруг стали совсем худые, а до сих пор были несколько отечными. Завтра он с самого утра пойдет к врачу и расскажет ему об этих симптомах. Я старался его успокоить, но тщетно.